его порывы и показать новому королю Сицилии, что супруга Конне Табле уже не возлюбленная принца Энрико. С этими словами она подошла к колитве парка и, поспешно войдя туда вместе с Минной, захлопнула ее за собой. Король, подавленный корем, остался один. Он не мог прийти в себя от удара кружок который Бианка нанесла ему известие на своем браке. «Он справедливая Бианка!» — воскликнул он. «Вы позабыли все, что мы обещали друг другу. Мы разлучены, несмотря на мои и ваши клятвы. Значит, надежда обладать вашими чарами была лишь ценностей? Ах же, стакосердная! Сколь дорогой ценой расплачиваюсь я за то, что добился вашей любви!» как если соперника представило в воображении короля и стязуй его всеми пытками ревности. Это чувство так завладело им на несколько мгновений, что он был готов принести в жертву своё мистье, и конетабле, и самого себя. Однако разум мало-помалу охладил силу этого порыва. Невозможность разуверить Бианку в том, что он ей изменил, приводила его в отчаяние. Тем не менее, ему казалось, что он убедил бы ее, если бы смог поговорить с ней наедине. Для этого надо было удалить конетабля, и он решил арестовать его, как человека подозрительного, при данных политических обстоятельствах. Он отдал об этом приказ начальнику гвардии, который отправился в Бельмонте и, задержав с наступлением ночи конетабля, отвез его в Полярскую крепость. Это происшествие как громом поразило обитателей Бельмонте. Сифреди тотчас же отправился к королю, чтобы порычиться ему за невиновность зяся и указать на опасные последствия такого ареста король, предвидевший этот поступок министра и желавший до освобождения кодатабле хотя бы повидаться наедине с бянкой, строго приказал не допускать к себе никого до следующего утра. Но несмотря на запрещение, леонтиус сумел проникнуть в покои короля. "Ваше величество", сказал он, появившись перед ним. Если только почттительный и преданный слуга вправе жаловаться на своего господина, то я пришёл жаловаться вам на ваш же совет. Какое преступление совершил мой дядя? Подумало ли ваше величество о вечном позоре, которым оно покрывает мой род? И о последствиях ареста, который может отпросить от службы лиц, занимающих самые высокие государственные посты? У меня есть верные сведения, отвечал король, что Конетабд состоит в преступных сношениях с наследником престола доном Петром. В преступных отношениях? прервал его с изумлением Леонтий. Не верьте этому, государь вас обманывают. В роду Сефреди никогда не было предателей, и Конетаб ль достаточно быть моим дядьем, чтобы подобное подозрение не могло его коснуться. Он ни в чём не повинен. До тайные замыслы побудили вас арестовать его. Раз вы говорите со мной столь откровенно, то и я отвечу вам тем же, сказал король. Вы жалуетесь на резкость на табле, а не мне ли жаловаться на ваше бессердечие? Это вы жестокие сепредили, лишили меня покоя и своим услужливым попечением довели до того, что я завидую судьбе самого жалкого и смертного. Но не обольщайтесь тем, что я сочувствую вашим намерениям. Брак с констанцией напрасно решён, как государь, с трепетом прервал его Леонтий. Вы способны не жениться на принцессе после того, как на глазах у всего народа подали ей эту надежду? Если я обману народные ожидания, то вините в этом себя, возразил король.